Глава 11. Без названия. 1973 год. Самым подходящим заголовком для этого эссе стала бы фраза: "А я говорила". Но это отдавало бы сомнительным вкусом, так что я оставлю его без названия. В книге Атлант расправил плечи, как и во многих связанных с ней статьях, я говорила, что основной мотив защитников мистицизма не поиск истины, а ненависть к человеческому разуму, что основной мотив защитников альтруизма исходит не из сочувствия к страдающим, а из ненависти к человеческой жизни, что основной мотив защитников коллективизма не стремление к счастью человека, а ненависть к нему. Что у этих трех доктрин есть общий корень, где они сливаются в единый страстье ненавести к добру за то, что оно добро, и что цель этой ненависти, этой неистовой буре, это человек с выдающимися способностями. Те, кто думал, что я преувеличиваю, видят, как в чередующихся событиях подтверждаются мои выводы. Реальность сама дает мне сноски и ссылки, включая прямые признания защитников этих доктрин. Эти признания становятся все громче и яснее. Крупные идеологические компании и представители направления мистицизм, коллективизм, альтруизм обычно следуют после пробных пузырей, проверяющих общественную реакцию на нападки на конкретные базовые принципы. Сегодня новый вид такого интеллектуального пузыря начинает надуваться в массовой прессе, готовя почву для широко масштабной атаки с намерением уничтожить понятие справедливости. Новые пузыри обретают статус компаний, нося как ярлыки, кодовые слова новая справедливость. Это не значит, что компания сознательно управляется некими таинственными силами. Это заговор, но не людей, а исходных предпосылок. И сила, которая им руководит это логика. Если в момент отчаяния, на грани проигрыша в битве, кто-то укажет на путь, логически обоснованный его исходными предпосылками, то те, кто эти предпосылки разделяет, следуют по этому пути. Поскольку моя способность наведываться в интеллектуальные трущёбы ограничена, я не знаю, кто начал эту кампанию в наше особенное время. Её философские корни известны с древности. Первым попавшимся мне на глаза примером стала новостная заметка годовой давности. Доктор Ян Тинберген из Нидерландов, ставший лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1969 году, выступил на международной конференции в Нью-Йорке. И предположил, что должен существовать налог на личные способности. Он сказал: "Первым скромным шагом может стать специальный налог на высокие академические показатели". Мы перепечатали этот кусок в рубрике Досье ужаса в журнале The Objectivist в июне 1971 года. Реакции моих друзей стало недоверчиво и возмущённое изумление с замечаниями: "Да он сумасшедший!" Из умолнения закончилось, когда в The New York Times от 2 января 1973 года вышла новость о том, что Папа Римский Павел VI призвал к новой справедливости. Настоящая справедливость признаёт, что все люди в сущности равны, говорит Pontifex. Маленькие люди, бедные, страдальцы, беззащитные и низкопотчае больше заслуживают помощи, поддержки, заботы и почёта. Мы знаем это из Евангелия. Обратите внимание на философский комплект. Маленькие люди, бедные страдальцы, беззащитные, не обязательно аморальны. Всё зависит от причины неблагоприятных условий их жизни. Но низкопатчие здесь подразумевает не бедность, а аморальность. Неужели нас просят согласиться с представлением о том, что чем больше в человеке пороков, тем больше заботы и почёта он заслуживает? Еще один комплект в помощи, поддержке и заботе очевидно не нуждаются те, кто велик и богат, счастлив и силен. Они им не нужны. Но должны ли они почитаться? Именно они помогают, поддерживают и заботятся и не заслуживают почитания? Они заслуживают меньшего почета, чем те, кто спасен благодаря их добродетелям и ценностям? В романе Атлант расправил плечи Джон Голд, раскрывая сущность эгоизма, говорит: "Какая отмычка открывает вам дверь в моральную элиту? Это отмычка отсутствие ценностей. А какой бы ценности ни шла речь, отсутствие её даёт вам право предъявлять требования тем, у кого она есть. Требовать вознаграждения за свою добродетель эгоистично и аморально. Отсутствие добродетели придаёт вашему требованию моральное право". Скрытое этическое внушение в словах Пантифика становится явным и политическим в новости, появившейся в газете The Times 20 января 1973 года в статье под названием Новое неравенство авторства Перегрина Уорстерна, columnista лондонской газеты The Sunday Telegraph. Дополнительно к альтруизму основе этой статьи, в ней прослеживается ещё две предпосылки. Первая отказ признать различие между разумом и силой, то есть между экономической и политической властью, и вторая отказ признать различие между бытием и сознанием, то есть между метафизическим и рукотворным. Тех, кто игнорирует важность этих отличий, в конце пути поприветствует Перегрин Уорстен. Автор статьи утверждает, что было время, когда ужасные наследственные неравенства богатства, статуса и власти повсеместно воспринимались как божественно предопределённый факт. Он рассуждает о феодализме и о британской сословной системе. Но для современного человека, говорит он, этот факт невероятно труден для понимания. Аксиомой для него является то, что каждому индивиду должно быть позволено получать по способностям, вне зависимости от родословной. Власть, богатство, социальный статус должны быть открыты таланту. Только когда общество достигает этого состояния, оно считается справедливым. Если вы думаете, что это провозглашение индивидуализма, подумайте дважды. Современные либералы продолжают Уорстерн, склонны верить в справедливость, когда люди больших способностей занимают вершину, а люди безонных довольствуются остальными местами. Вершины чего? Остальными Это какими? Автор не говорит. Судя по последней части статьи, его ответ звучал бы так: "На вершине политики богатство, научных достижений, искусства, заработанного уважения или аристократии, обязанной своим титулом государству. В общем, всего, что любой мог бы захотеть и чему он мог бы позавидовать". Настоящий недуг социума, говорит автор, вызван усиливающейся очевидностью, что это предположение о справедливом обществе должно быть оспорено. Меритократический идеал больше не управляет всеобщим одобрением. Меритократия это старое антипонятие и один из самых презренных философских комплектов. Одним лишь своим окончанием это слово стирает различие между разумом и силой. Оно уравнивает людей, выдающихся способностей, с политическими правителями, и силу достижений с силой политической. Это слово предполагает, что нет различия между свободой и тиранией. Аристократия тирания политически организованной элиты, демократия тирания большинства. А когда государство защищает индивидуальные права, то результатом становится тирания талантливых. тех, кто заслужил, то есть свободное общество, управляется тиранией справедливости. Мистер Уорстерн идёт дальше. Его следующий философский комплект становится проще и грубее. Раньше считалось открытый несправедливым, что ребёнку даётся огромное преимущество исключительно потому, что он сын графа или дворянина. Но как насчёт современных детей из богатых и образованных семей? Даёт ли им это хороший старт в образовании? Разве такой ребёнок не получает выгоду от наследственной привилегии не менее несправедливую, чем она была во времена аристократии? А как насчёт Томаса Эдисона, братьев Райт, командора Вандербильта, Генри Форда старшего или политических деятелей вроде Авраама Линкольна и их огромного преимущества? И с другой стороны, как насчёт хиппи с парка Веню или наркоманов, детей интеллектуалов и мультимиллионеров? Кажется, мистер Уорстерн рассчитывал на то, что всеобщее открытое образование всех уравняет, но оно его разочаровало. Семейная жизнь, говорит он, важнее школьной в плане определения способностей. Учёные степени сегодня всё равно что гербы во времена феодализма. И всё так же доступ к ним несправедливо определяется родословной, как определялся принадлежностью к знати. Это, говорит он, исключает любую подлинную веру в равенство возможностей. И объясняет современное популистское стремление разделаться с такими образовательными разграничителями, как экзамены и дипломы, поскольку рассматриваются в качестве позднейшей формы привилегии, которыми по сути и являются. Это значит, что если молодой студент, которого зовут, скажем, Томас Хендрикс, после многих дней и ночей прилежной учёбы доказывает, что он хорошо знает медицину и сдаёт все экзамены, то он просто наделен случайной привилегией, несправедливым преимуществом в противовес другому студенту по имени Ли Хансекер, который проводил время в наркотическом тумане, слушая рок-музыку. И если Хендрикс получит диплом и работу в госпитале, а Хансекер нет, то второй воскликнет, что он ничего не мог поделать и вообще у него не было даже шанса. Волевое усилие такого не существует, сила ума? Она определяется семьёй, и он не виноват, что родители не привили ему волю к учёбе. Ему просто полагается работа в госпитале, а справедливое общество ему её гарантирует. Судьба пациентов он хорош так же, как и любой другой его коллега, все люди в сущности равны. Единственная разница между ним и привилегированными ублюдками это диплом, который был несправедливо вручён, как феодальный герб. Равные возможности не смешите его социалисты, замечает мистер Уорстерн, всегда использовали идеал равных возможностей, чтобы двигаться вправо, то есть в направлении левых. Они считали его этот идеал первым гвоздём в деле эгалитаризма. Затем внезапно Уорстерн начинает раздавать те же советы правым, на реализации которых всегда настаивали левые, и не просто так. Любой правый этот совет принимающий его достоин. Его совет, как обычно, включает угрозу и рассчитывает на страх. Но есть одна проблема как для правых, так и для левых. Мне кажется, что осведомлённость о несправедливости существующего общества, о новых формах случайного распределения власти, статуса и привилегий будет только расти. Возмущения против новой меритократии будут нарастать так же, как нарастали против старых аристократии и плутократии. Правые, говорит он, должны разработать новые способы прекращения этого возмущения, не задевая тех, кто на вершине, не наказывая выдающиеся достижения, не навязывая единообразия, чтобы разрушить дух свободного и динамичного общества. Заметьте, что он понимает и цинично признаёт, что существует такая проблема, как наказание выдающихся достижений, которую он скидывает на плечи правых. и не возражает против карательных мер как таковых, пока они не уводят в крайности. И это в статье, которая написана как призыв к справедливости. У мистера Уорстерна есть решение проблемы, которое он и предлагает правым, и тут во всей красе проявляется сущность и цель альтруизма, как уванчика, разбрасывающего повсюду свои семена, или как сырняка, покрывающего собой огромные пространства. Цель Не бросить в огонь искупительные жертвы, а заставить их прыгнуть в печь по собственной воле. Что потребуется от новой меритократии, так это полностью пересмотренный и возрождённый дух принципа положения обязывает. Берущий начало в том факте, что эти люди чрезвычайно привилегированы и должны как класс вести себя соответственно и быть готовыми платить более высокую социальную цену через налогообложение и оказание услуг за право пользоваться своими талантами. Кто наделил их правом пользоваться своими талантами? Те, у кого нет таланта. Кому они должны платить более высокую социальную цену, тем, у кого нет никакой социальной ценности? Кто обложит их налогами на их продуктивный труд, тем, кто ничего не произвёл? Кому они должны оказывать услуги, тем, кто бы не смог выжить без них? Вы хотели знать, кто такой Джон Голт? Я первый способный человек, отказавшийся рассматривать свою способность как вину. Я первый человек, который не будет раскаиваться в своих добродетелях и не позволит использовать их как орудие моего уничтожения. Я первый человек, кто не станет принимать мученичество от рук тех, кто хотел бы, чтобы я погиб за привилегию содержать их, Атланд расправил плечи. С этой идеей социальной цены меритократии будет сложно согласиться, заключает мистер Уорстен. Им нравится думать, что они заслуживают свои привилегии, отыгрывая их своими усилиями, но это иллюзия, полуправда. Другая её половина состоит в том, что они невероятно удачливы. И если они хотят эту удачу сохранить, они должны быть готовы заплатить гораздо больше за своё везение, чем они надеялись. Я подтверждаю, что любой, кто приписывает успех везению, ничего никогда не достигал и не имеет понятия о том, каких усилий требуют любое достижение. Я подтверждаю, что успешный человек, отчасти списывающий свой успех на удачу, либо застеньчивый, ограниченный тиран, который не понимает сути вопроса, либо тот, кто пытается смягчить возмущение завистливых последственностей. Природу такого возмущения я обсуждаю в статье Эра зависти. Зависть распространённое чувство в Европе, но не в Америке. Большинство американцев восхищаются успехом, они знают, сколько для этого нужно. Они считают, что человек должен платить за проступки, они за добродетели, и они никогда бы не приняли всерьёз и не согласились бы с идеей платить за своё везение. Возмущение меритократией. Наши последние президентские выборы, полный провал Джорджа Макгаверна, были зрелищной демонстрацией американской верности достижениям на всех уровнях и возмущение теми эгалитаристами, которые пытаются погрузить страну в новую, предложенную их британскими учителями сословную систему, медиократию. Власть посредственности. В политике этатизм порождает рой маленьких Цезарей, ведомых жаждой власти. В культуре он опускается ещё ниже и производит рой маленьких нейронов, которые воспевают порочность в то время, как жизни их слушателей рассеиваются как дым. Я не устану повторять, что американские интеллектуалы, за редким исключением, подражающие иждивенцы и последователи европейских интеллектуальных тенденций, Понятие культурной аристократии, установленной и финансируемой государством, настолько гратескно, что можно лишь удивляться, как статья мистера Уорстера вообще могла быть напечатана. Вы видите хотя бы один класс или группу в Америке, которая бы кривлялась в духе положения, обязывает. Видите ли вы американцев, кланяющихся, скажем, Сэру Беррсу, Фредерику Скиннеру или Джейн Фонде, благодаря их за благотворительные взносы? Но такова цель маленьких британских неронов и их американских последователей. Я отсылаю вас к статье из The Iron Rand Letter от 1 января 1973 года под названием «Мечтать не коммерческой мечтой», где я обсуждаю, почему такие аристократы так интересуются альтруизмом и почему они с удовольствием заплатили бы социальную цену за привилегию пользоваться своими талантами. Если под меритократией мистер Уорстерн имеет в виду выбранную правительством элиту, то тогда правда, что такая элита обязана своими привилегиями, удачей и продвижением больше, чем заслугам. Если же он имеет в виду способных людей, которые демонстрируют свои таланты на свободном рынке идей или материальных благ, то его утверждения хуже, чем просто ложные. Наличие философского комплекта необходимо для продвижения таких утверждений. Метод мистера Уорстерна состоит в игнорировании различия между двумя видами способностей, между нейроном и гамером. Эта статья и похожие на неё никогда бы не появились в газете без наличия устоявшейся академической философской основы. Газеты не печатаются для теоретиков-новаторов. Журналисты берутся продвигать возмутительную теорию только если они смогут сослаться на уважаемый источник. который, как они надеются, способен объяснить необъяснимое и оправдать непростительное. Каждый год огромное количество не поддающихся осознанию чепухи рождается в академическом мире, и большинство такой чепухи рождается мертвой. Но когда отголоски какой-то отдельной работы начинают раздаваться в популярной прессе, то приобретают значение пре достижения. Признак факта, что у какой-то группы есть практический интерес в впускании такой воды по культурным артериям страны. В случае нового эгалитаризма академический источник действительно существует. Возможно, это не первая книга, но она активно навязывается именно сейчас. Это теория справедливости Джона Ролза, профессора философии Гарвардского университета. The New York Times Book Review от 3 декабря 1972 года поместил эту книгу в номинацию пять значимых книг 1972 года, пояснив это тем, что хотя она и была опубликована в 1971 году, её полный обзор был закончен только к 1972 году, так как критикам потребовалось время, чтобы ухватить все её сложности. На самом деле невозможно понять её правильно, не посвятив её изучению годы. Сам журнал не давал обзора на книгу до 16 июля 1972 года, когда рецензия, написанная маршалом Коеном, профессором философии городского университета города Нью-Йорка CUNY, была опубликована на первой странице. Тот факт, что время публикации обзора совпало с периодом проведения предвыборной кампании Макгаверна, может быть простым совпадением. Позвольте сказать, что я не читала и не собираюсь читать эту книгу. И поскольку нельзя судить о книге по обзорам на неё, считайте всё последующее обсуждение обзором на обзор. Некоторые замечания мистера Коэна заслуживают внимания. Согласно обзору, Роулс неуравнитель так как допускает, что наличие неравенства в богатстве, силе или власти может быть справедливым. Однако он настаивает, что такие виды неравенства справедливы только в случае, когда от них ожидается отдача на благо тех, кто находится в наихудшем положении. Расходы, понесённые кем в обучении врачей, словно поощрение, вдохновляющее бизнесмена на улучшение своей работы. Допустимы только в том случае, если их уменьшение или исключение сделает хуже тем, кто находится в бедственном положении. Если такие виды неравенства вносят улучшения в здоровье или повышают качество материальной жизни тех, кто обладает меньшими преимуществами, то они оправданы. Но только по этой причине а не как награды за способность или как справедливые заслуги тех, кому повезло родиться с большими природными способностями или в более благоприятных социальных условиях. Полагаю, что это довольно точное изложение главных положений мистера Ролза. В выпуске от 3 декабря того же года The New York Times Book Review предлагает подтверждение: талантливый или обладающий социальными преимуществами человек ничего не заработал. Те, кто награжден природой, могут пользоваться своими выгодами только при условии, что они улучшают положение тех, кто награжден не был, пишет Роллс. Паразиты являются моральным оправданием существования созидателей, но существование паразитов — это сама цель. Джон Голд про альтруизм. Атлант расправил плечи. Есть зло, защищённое своим же размахом. Есть те, кто, прочитав эту цитату из книги Ролза, не поверит собственным глазам. Однако так всё и есть. Мистер Ролз и мистер Коэн выстают не против социальных институтов, а против существования человеческого таланта. Не против политических привилегий, а против реальности, не против правительственных любезностей, а против природы. против тех, кто награждён природой, как если бы понятие награда было бы здесь уместно. Не против социальной несправедливости, а против метафизической несправедливости, против того факта, что некоторые люди рождаются с лучшим складом ума и умеют извлекать из него большую пользу, чем другие. Новые теории справедливости требуют, чтобы люди противодействовали несправедливости природы, организуя самую пошлую и немыслимую несправедливость лишали тех, кто награждён природой, талантливых, творческих, толковых, права на награды, которые те производят, например, право на жизнь, и дарили некомпетентным, глупым или ленивым право на беззаботное наслаждение наградами, которые они не могут ни произвести, ни представить, ни понять, что с ними делать. Мистер Коэн возразил бы мне: "Очень важно понять, говорит он, что согласно Ролзу, нельзя назвать справедливым или несправедливым то, что люди рождаются с разными природными способностями и в разных социальных условиях. Это попросту факты природы". "Верно, но тогда какова цель следующего предложения?" "По правде говоря, никто своими большими способностями или талантами не заслуживает более благоприятного старта в обществе. С точки зрения морали, природная и социальная лотерея носит случайный характер, но из этого не следует, как предполагает уравнитель, что мы должны исключить такие различия. Есть другой способ с ними разобраться. Как мы видим, они могут быть использованы для выгоды всех и особенно на тех, кто находится в наихудшем положении. Если природный факт нельзя назвать справедливым или несправедливым, каким образом он становится моральной проблемой и вопросом справедливости? Почему те, кто награждён природой, должны исправлять то, что не является несправедливым и вызвано не ими? Мистер Коэн не даёт ответа. Он продолжает: "Таким образом, справедливость требует, чтобы природные шансы, социальное везение использовались как общественный ресурс и были положены на алтарь общего блага". Справедливость не требует равенства, но она требует, чтобы люди делили судьбу друг друга. Это заключение, видимо, требует годового чтения шестисот семистраничной книги для того, чтобы ухватить все ее сложности. Почему это считается новой теорией вызывает вопрос: где читатели и обожатели мистера Ролза были последние две тысячи лет? Вопросов на самом деле больше, но давайте пока на этом остановимся. Заметьте, что мистер Коэн и эгалитаристы видят человека так, как это делают детские сказки. Человек до рождения есть неопределяемая вещь, сущность без природы, подобие бесформенной человеческой массы, которому затем крёстные феи дарят или отказывают в различных качествах, дарах, уме, таланте, красоте, богатствах родителей и так далее. Эти качества выдаются случайно, хотя такой атрибут не применим к природным процессам. Это лотерея среди доэмбриональных сущностей без характеристик, и, возможно, как заключает мышление взрослого человека, победитель этой удачи не заслуживает. Поэтому и человек не заслуживает и не зарабатывает ничего после своего рождения, потому что он действует, используя свои незаслуженные качества. Подразумевается, что заслужить что-то, значит выбрать и заслужить свои личные качества ещё до своего существования. Подобные высказывания имеют определённую ценность. Это психологическое признание, содержащее много ненависти и зависти к способным людям и составляющее корень всех альтруистических теорий. восхваляя примитивнейший вариант древней альтруистической ерунды, книга мистера Ролза раскрывает основное значение альтруизма, что и может рассматриваться как новшество в области этики. Но теория справедливости это книга в первую очередь не об этике, это толмут о политике. Может и верите ли нет, но некоторые восприняли её как попытку спасти капитализм, так как её автор предлагает новое моральное оправдание существованию социальных неравенств. Интересно отметить, против кого полемизирует Ролз. Против утилитаристов. Практически все защитники капитализма с XIX века и по настоящее время соглашались и принимали этику утилитаризма, чей девиз максимум счастья для максимального числа людей, как моральную основу и оправдание, избегая явного противоречия между капитализмом и альтруистической коллективистской природой утилитаристской этики. Мистер Коэн указывает на то, что утилитаризм несовместим со справедливостью, так как он допускает жертвование меньшинством в интересах большинства. Я писала об этом в учебнике "Американизм" в 1946 году. Если так называемые защитники капитализма не перестают цепляться за альтруизм, то мистер Ролс это возмездие, которого они давно заслуживают. куда более последовательный. Он заменяет старый утилитаристский этический стандарт новым максимум счастья для наименее его заслуживающих.